Глава 114. Ставка на веру. Мудрое решение. 10 сентября 1778 года. Нью-Йорк. «Не нравится мне, что ты едешь один», — сказал Хэл. «Мне тоже», — коротко ответил Джон, затыкая пробкой флягу на поясе. «Если кто и мог бы составить толковую компанию так это ты, но тебя ждёт полк». Господи, как же не хватает Тома Берда, выпалил он. Твоего давнего слуги? улыбнулся Хэл, несмотря на беспокойство, сопровождающее ситуации. Сколько ты его уже не видел? Лет 10, как минимум. При мысли о Томе у него слегка кольнуло сердце. Расставание было тяжёлым и для Джона, и для его камердинера. Однако Берт надумал жениться, а его супруга унаследовала от отца, преуспевающий папса у Торуки. Так что вскоре Том стал успешным трактирщиком. Грей радовался за него, хотя все равно скучал. Он такой проницательный и сообразительный. Берт ревностно заботился как о внешнем виде Грея, так и о состоянии его души. Джон осмотрел себя. Нынешнему коммердинеру удавалось поддерживать его в приличном состоянии, что, по мнению самого Джона, напоминало Сизифов труд. Но вот находчивости парню явно не хватало. Да и поговорить с ним не о чем. «Возьми Маркса», — предложил Хелл, без труда проследив за ходом мыслей брата. «Будет хоть поддерживать тебя в порядке». Он неодобрительно посмотрел на форму Джона. «Одеваться, знаешь ли, я могу и сам». Спокойно ответил Джон. А что касается формы... Он пожал плечами. Немного почистить, взять свежую рубашку и запасные чулки. Я же не планирую встречаться с генералом Вашингтоном. Очень на это надеюсь. Хелл поджал губы. Он уже высказался о своих соображениях, если так можно назвать, пересыпанные нецензурной бранью слова по поводу намерения Грея отправиться в путь в собственной форме, не скрываясь. «Меня столько раз арестовывали как шпиона. Хватит уже», — заявил Джон. «Не считая риска быть сразу повешенным, гостеприимство американцев...» «Кстати, хотел спросить. Ты знаешь Уотсона Смита? Кажется, он был командиром 22-го». задумался, нахмурив брови, но его лицо быстро прояснилось. «Знаю. Хороший офицер. Отлично проявил себя в Крефельде и Цорндорфе». «А что?» — с любопытством поинтересовался он. «Перешел на другую сторону. Теперь он полковник в континентальной армии. Я некоторое время вынужденно гостил у него. Хороший парень. Напоил меня яблочной водкой», — честно добавил Грей. «С целью выведать секретную информацию?» Судя по выражению лица Хэла, он сомневался, что таковая имелась у его брата. «Вряд ли» задумчиво ответил Грей. «Мы просто вместе напились. Хороший парень», — повторил он. «Думал сказать, надеюсь, я его больше не увижу, а то придется убить, но, предполагаю, я вполне могу повстречать его на своем пути». От этой мысли, к удивлению Грея, приятно сжало внизу живота. «В любом случае, я поеду в форме, пусть и в такой неопрятной». «От ареста заключения голода и пыток она не защитит, но меня хотя бы не повесят». «От каких ещё пыток?» — спросил Хэл. «Утро после яблочной водки просто мучение», — сказал Джон. «А ещё песни. Ты знаешь, сколько куплетов в американской версии Янки Дудл?» Хэл проворчал что-то в ответ и достал из кожаной папки связку документов. «Вот твои бонафидес». «Латинский. Рекомендации», — сообщил он, подавая бумаги. «Они могут помочь. Во-первых, если тебя возьмут под стражу, они пристрелят на месте. И, во-вторых, если у твоих захватчиков найдётся время прочитать эти рекомендательные письма». Грей молча просмотрел стопку бумаг. Копия приказа о вступлении в должность — Письмо от Хэлла, как командира полка, временно освобождающая подполковника Джона Грея от службы с целью поиска и оказания помощи миссис Бенджамин Грей, урожденный Амарант Кауден, вдове капитана Бенджамина Грея из 34-го пехотного полка. Письмо от Клинтона для предъявления по месту требования, официально признающее задание Грея и обязующее помогать подполковнику в его выполнении. «Несколько векселей из банка Кутс в Нью-Йорке». «На всякий случай», — сказал Хэл. «На какой еще случай?» «На случай, если тебя ограбят и заберут все золото, балбес». «Ах, да». И записка от Бенедикта Арнольда, дарующая разрешение герцогу Пардлоу и его брату-лорду Джону Грею проживать в Филадельфии на время поисков племянника герцога. «Серьезно?» Изумленно поднял брови Грей, глянув на последнее письмо. «И где это может пригодиться?» Хелл пожал плечами и расправил свой камзол. «То, что мы с тобой знакомы с генералом Арнольдом, уже чего-то стоит. Там ведь не указано его мнение о нас». Грей придирчиво прочитал письмо. «И правда, Арнольд не стал переходить на личности» да и про публичный самосуд с дёгтем и перьями, которым он обычно грозил, тоже ни слова. Ладно. Он закрыл папку и, чтобы не забыть её, положил сверху шляпу. Я готов. Что, на ужин? Джон Грей наслаждался сбивчивым, но приятным сном про весенний дождь, его таксу Роско, командира Уотсона Смита и целую кучу грязи пока не понял, что капли на его лице настоящие. Он открыл глаза, поморгал и обнаружил, что его племянница Дотти брызгает на него водой из кувшина. «Доброе утро, дядя Джон!» — радостно сказала она. «Подъем!» Последний человек, осмелившийся заявить мне такое ранним утром, плохо кончил. Грей попытался выпрямиться и протёр лицо рукавом ночной рубашки. «Правда? И что с ним случилось, если это, конечно, был он?» Дотти улыбнулась и отставила кувшин, а затем вытерла пальца о юбку. «Ничего «Да же неприличный вопрос. Я ведь теперь замужем», — сдержанным тоном продолжила Дотти. «Мне позволено знать, что мужчины и женщины иногда спят вместе вне брака». «Вне брака? Где ты подцепила такие выражения?» «Общаешься с шотландцами?» «Постоянно», — ответила она. «Но что же стало с тем несчастным, который рискнул пробудить тебя ото сна?» «А, с этим», — Грей провел рукой по голове, все еще удивляясь коротким волосам. Хотя они уже отросли достаточно, чтобы падать на лоб, а не стоять с торчком, делая его голову похожей на кисточку для бритья. Краснокожие сняли с него скайп. У Дотти округлились глаза. «Проучили, так проучили», — себе поднос пробормотала она. Грай свесил ноги с кровати и пристально посмотрел на племянницу. «Замужем или нет, Дотти, ты не станешь помогать мне одеваться. Какого черта ты вообще тут делаешь?» «Я пойду с тобой искать вдову Б...» Бена, от напускной веселости, вдруг не осталось и следа. На глаза Дотти выступили слезы и она закрыла рот рукой, чтобы не зарыдать. «Ох, милая!» Грей накинул рубашку. «Даже в чрезвычайных ситуациях всему есть предел». И, опустившись на колени рядом с Дотти, крепко обнял её. «Всё хорошо», — тихо сказал он, гладя племянницу по спине. «Может, Бен вовсе не умер? Мы с твоим отцом думаем, что он жив!» Оптимистично добавил Грей, хотя про себя подумал, «Точнее, мы надеемся, что он жив». «Правда?» – давясь слезами их хлюпая носом, спросила Дотти и посмотрела на него глазами цвета влажных васильков. «Конечно!» – решительно заявил он и достал платок из кармана рубахи. «Почему ты так уверен?» Хотя платок выглядел слегка помятым, Дотти взяла его и промокнула глаза. «Как он может быть жив?» Оказавшись меж двух огней, как это обычно бывает, если он впутывается в дела Хэлла, Грей вздохнул. «Отец, в курсе, что ты здесь?» Поинтересовался он, откладывая ответ на вопрос. «Я не...» «То есть нет?» Дотти прочистила горло и выпрямилась. «Я не застала его, поэтому решила заглянуть к тебе». «Почему ты сомневаешься, что Бен жив?» Грей встал, завязал пояс на рубахе и стал искать домашние туфли. Хелл еще не сообщал Мини про Бена и не собирался, пока не будет знать точно. А даже если сообщил бы, Дотти не могла так быстро об этом услышать. Без полной уверенности Хэлл не рассказал бы о случившемся ни своей жене, ни тем более дочери. «Я ходила к Генри». Дотти обмакнула платок в воду и протерла заплаканное лицо. «К мерси, Генри». А он только что получил письмо от Адама, и тот сказал, «Ты уверен, что он жив?» С тревогой спросила она, глядя поверх платка на Грея. «В письме говорится, что Адам узнал от кого-то в штабе генерала Клинтона. Там заявили, что Бен погиб в Нью-Джерси, в лагере мидлбрук Или вроде того?» «Мы не уверены», — признался он. «Однако у нас есть разумные причины для сомнения. Так что пока ситуация не прояснится, будем считать его живым. В любом случае, мне надо найти его супругу» добавил Грей. Ты ребенка». «Ребенка?» — Изумилась Дотти. У Бена есть малыш? Ну, у женщины, которая утверждает, что является его женой, имеется сын, и она заявляет, что его отец Бен. Других вариантов не оставалось. и Грей показал ей письмо от Амарант Каудан, которое Хэл получил в Филадельфии. Раз Бен ни словом не обмолвился о ней Хеллу, я обязан узнать, говорит ли эта женщина правду. Если это так, я заберу её с собой, чтобы семья позаботилась и о ней, и о ребёнке. А если она врёт? Тревога дочери быстро сменилась надеждой и любопытством. Бог его знает, честно ответил Грей. Доти, не попросишь Маркса сделать нам завтрак. С кровати-то я встал, но пока не выпью чашку чая, я не в состоянии вести беседы. Да, конечно. Дотти медленно поднялась, видимо, все еще размышляя об открывшихся ей тайнах, и пошла к двери, однако обернулась у порога. «Я иду с тобой, и точка», — уверенно сказала она. «Обсудим все по дороге». Хелл появился, когда подавали копченую рыбу и жаркой ассорти. Увидев Дотти, он замер, а потом не спеша прошел к столу, не сводя с нее глаз. «Доброе утро, папа!» Оживлённо поприветствовала она отца и вскочила, чтобы поцеловать его в щёку. «Садись, угощайся рыбой!» Он сел, после чего перевёл взгляд на Джона. «Я тут ни при чём», — заверил Грей брата. «Она сама». «Как ты сюда добралась, Дотти?» «На лошади», — терпеливо ответила Дотти, взяв кусочек тоста. «А где твой муж?» — спокойно осведомился Хелл. Он знает, что ты здесь. «Дензил там, куда приведет его служба в континентальной армии», — сказала она. «А меня жизнь привела сюда. И, конечно, он в курсе». «И он не возражал, что ты поедешь одна из Пенсильвании в Нью-Йорк, когда на дорогах полно...» «Я была не одна». Дотти аккуратно откусила тост, проживала его и сглотнула. «Меня привез Йен и его друзья-магавки, которые направлялись...» куда-то на север». «Ен? Его фамилия случаем не Мюррей?» — поинтересовался Грей, хотя тут же самый ответил. «Ну, естественно. Много ли я знаю индейцев с таким именем? Рад слышать, что направился после ранения. Как ты сумела...» «Доротея, зачем ты приехала?» — сдержанным тоном задал вопрос Хелл, не отводя взгляда от Дотти. Дочь тоже пристально посмотрела на него и заметно стиснула зубы. «Из... из Она с трудом скрывала дрожь в голосе. «Папа, ты... ты уверен, что он жив?» Шумно вздохнув, Хелл кивнул. «Уверен», — командирским голосом ответил он, однако стиснул чайную ложку так, что у него побелели костяшки пальцев. Когда Грей заметила это, к горлу подступил ком. У Дотти тоже имелись свои сомнения, хотя она и послушно кивнула. И всё же не будь она Дотти, если бы не продолжила. «Откуда? Откуда ты знаешь? И Адам и Генри настроены... на худшее?» Хелл приоткрыл рот, но ничего не сказал. «Надо было подготовиться к такому», — подумал Джон. «Тем не менее у брата выдались трудные времена». Да и к реакции на кого-то вроде Дотти, честно говоря, подготовиться трудно. «Скажи ей», — посоветовал Джон. «А то она напишет Мини». Хелл бросил на Грея ядовитый взгляд, понимая, что Джон лишь хотел помочь объяснить все Дотти. Но выбора теперь не оставалось, и он рассказал об известных ему фактах со всей утонченностью. «Капитан Ричардсон ведь не сделал Уилли ничего плохого?» — нахмурилась Дотти. «Я думала...» «Не в этот раз», — кратко ответил Джон. «Хотя, учитывая его прежние поступки в Дисмолсоумп и Квебеке, мы насторожились». «Еще он, судя по всему, дезертировал», — подчеркнул Хэл. «С чего ты взял? Может, его кто-то убил, а тело спрятали?» — логично предположила Дотти. «В лагере видели, как он уходил», — терпеливо сказал Джон. «Один». А учитывая имеющиеся факты и подозрения, вполне возможно, что он американский агент. Если вспомнить собственный опыт с Эзекилем Ричардсоном, он и сам был в этом уверен. Джон тоже несколько лет служил осведомителем, и теперь интуиция прямо-таки кричала «что-то тут нечисто». Джон извиняющимся тоном обратился к Хэллу. «Я во всем виню себя. Давно стоило заподозрить неладное, только вот мне было...» Не до этого. Ещё бы. Новость о смерти Джейми Фрезера выбила из Джона весь дух и едва не сломила. От одной мысли живот скручивало в узел. Он отложил наколотую на вилку рыбу, так и не попробовав. «Ладно», — неспешно сказала Дотти. Её завтрак остыл, как и у Хэлла. «Значит, ты считаешь, что Бен жив? Потому что этот Ричардсон уверял тебя в обратном. И всё?» Она внимательно смотрела на отца в поисках поддержки. Ее нижняя губа подрагивала. Хелл на мгновение прикрыл глаза, а потом, открыв их, тихо сказал. «Доротея, я обязан верить в то, что Бен жив. Ведь если это не так, твоя мать умрет от разрыва сердца. И я вместе с ней». За столом воцарилась тишина. Было слышно лишь, как по улице проезжают повозки, а из коридора доносятся приглушенные голоса коммердинера и чистильщика обуви. Дотти не проронила ни слова, однако по ее щекам медленно стекали слезы.